Двери залы распахнулись, и воцарилось молчание. Но сыношаль по слепоте не заметил, что комната набита народом. "Объявляйте же месьер, объявляйте", шептал ему Бувиль. "А что объявлять?" удивленно спросил Жанвиль. "Да что, король здесь. Понимаете, король" король лепетал Жанвиль А знаете, я уже пятому королю служу. Конечно, конечно. Только объявляйте поскорей. Ты вожже его Бувиль. Могу, что за ними, еще раз для верности. Вытерла губки ребенка. Сир де Жанвиль прокашлялся, чтобы очистить горло, и наконец решился. Он провозгласил важный, почти разборчиво: "Мисиры! Перед вами король! Перед вами король Мисиры! Да здравствует король!" Грянули в ответ бароны, впервые произнося это слово после смерти сварливого Маго направилась прямо к регенту, и все члены королевской семьи столпились вокруг них. "Да он здоровяк! Какой розовый, просто жирненький", говорили бароны, проходя мимо этой группы. "Кто это говорил, что младенец хилый и не жилец на этом свете?" шепнул Карл Валуа своему сыну Филиппу. "Да полнате" французская порода, крепкая, подхватил Карл де Ламарш, слепо подражавший дяде. Сын Мари де Крассе и ломбарца чувствовал себя хорошо. Даже слишком хорошо, по мнению Маго. Ну что ему стоит покричать немножко? Хоть бы судороги его взяли, как в прошлый раз, думала она. И незаметно старалась ущипнуть его под мантией. Но шелковые пеленки были слишком плотные, и ребенок не ощущал ничего, кроме приятной щекотки. Широко открытыми голубыми глазенками он смотрел вокруг, и казалось, все, что он видит здесь, доставляет ему удовольствие. Вот ведь негодяй. — Ничего, Ты у меня ещё допрынёшь? Если не сейчас, то ночью. А вдруг Диатрисин порошок выветрился? В глубине залы нарастал гул голосов. Разгла оттуда не видно. Мы хотим им полюбоваться. Возьмите ребенка, Филипп. могу и передала младенца зячу. У вас руки длиннее моих. Покажите его подданным». Регент, взял маленького Иоанна, поднёс его к голове, чтобы гибкое и тёплое. Ребёнок Икая срыгнул молоко, которого насосался полчаса назад, но молоко это приобрело зеленоватый оттенок.